что ей нужно от меня?» И внезапно, подобно отброшенной тугой пружиной крышки люка, в стене со стуком отворилась серебряная дверца, украшенная королевской короной. Показались внутренние стенки, обтянутые голубым бархатом. Там, на золотом подносе, лежало письмо. Объемистый квадратный конверт был положен с таким расчетом, чтобы в глаза сразу бросилась крупная печать из алого сургуча. Колокольчик продолжал звенеть. Открытая дверца почти касалась кушетки, на которой сидели Джезиана и Гуинплен. Все еще одной рукой обнимая Гуинплена, герцогиня наклонилась, взяла письмо и захлопнула дверцу. Отверстие закрылось, и колокольчик умолк. Герцогиня сломала печать, разорвала конверт, Вынула из него два листа и бросила конверт на пол к ногам Гуинплена. Печать надломилась таким образом, что Гуинплен мог рассмотреть королевскую корону и под нею букву А. На другой стороне конверта стояла надпись «Ее светлости герцогини Джозиане». Джозиана вынула из него большой лист пергамента и маленькую записку на веленевой бумаге. На пергаменте стояла зеленая канцелярская печать больших размеров, свидетельствовавшая о том, что документ относится к знатной особе. Герцогиня, все еще в упоении восторга, затуманившего ее глаза, сделала еле заметную недовольную гримасу. «Ой, ну что она мне опять посылает?» — сказала она. «Бумаги! Какая надоедливая женщина!» И отложив в сторону пергамент, она развернула записку. «Ее почерк, почерк моей сестры. Ой, как мне это наскучило. Гуинплен, я уже спрашивала тебя, умеешь ли ты читать? Умеешь?» Гуинплен утвердительно кивнул головой. Она растянулась на кушетке, со странной стыдливостью спрятала ноги под халат, опустила широкие рукава, оставив, однако, открытой грудь, и, обжигая Гуинплена страстным взглядом, протянула ему листок веленевой бумаги.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 заверенную и подписанную нашим слугой Вильям Коупером, лорд-канцлером Королевства Англии, из какого протокола выясняется весьма примечательное обстоятельство, а именно, что законный сын лорда Кленчарли, известный до сих пор под именем Гуинплена и ветший низкий бродячий образ жизни среди странствующих фигляров и скоморохов, ныне разыскан, и личность его установлена». Всех принадлежащих ему прав состояния он лишился в самом раннем возрасте. Согласно законам королевства и в силу своих наследственных прав, лорд Фермин Кленчарли, сын лорда Линнея, будет сегодня же восстановлен в своем звании и введен в палату лордов. А посему желая выразить вам нашу благосклонность и сохранить за вами право владения переданных вам поместьями и земельными угодьями лордов Кленчарли Генкервилей, мы предназначаем его вам в женихи взамен лорда Дэвида Дэри Мойр. Мы распорядились доставить лорда Фермиана в вашу резиденцию Корлен и Лодж. Мы приказываем и как сестра и королева изъявляем желание, чтобы лорд Фермиан Кленчарли, до сего времени носивший имя Гуинплена, вступил с вами в брак и стал вашим мужем. Такова наша королевская воля».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 Это была засвидетельствованная соутворским шерифом и лорд-канцлером копия признаний компрочекосов, погибших на матутине. Она еще раз перечла письмо королевы. Затем она сказала: «Хорошо». И совершенно спокойно указывая гуинплену на портьеру, отделявшую их от галереи, она проговорила: «Выйдите отсюда». Окаменевший гуинплен не трогался с места. Ледяным тоном. Она повторила, «Раз вы мой муж, уходите». Гуинплен, опустив глаза, словно виноватый, не вымолвил ни слова и не пошевельнулся. Она прибавила, «Вы не имеете права оставаться здесь. Это место моего любовника». Гуинплен сидел как пригвожденный. «Хорошо», — сказала она, — «в таком случае уйду я». Так вы мой муж? Превосходно. Я ненавижу вас. Она встала и, сделав в пространство высокомерный прощальный жест, вышла из комнаты. Портьера галереи опустилась за ней.